Глава пятидесятая. В логове паука. Первая мысль, откуда он узнал? Но торжествующий взгляд Эрнетты отвечает сам за себя. Она либо догадывалась всё это время, либо слышала наш с Рэем разговор. Сердце тут же падает в пятки. Тогда она слышала и про Алана, и тогда... Оглядываюсь. Я нахожусь в центре круглой комнаты, по периметру которой решётки. А за ними, на тюках соломы, сидят измождённые люди. В глазах ни капли сознания. «Где мой сын?» — скольжу глазами по клеткам. «Его нет. Где он?» «Ой, твой ли?» — хмыкает король. «Ну к чему тебе такая обуза? Никакой личной жизни, косые взгляды, унылая жизнь матери-одиночки. Этого ли ты достойна, Лейра?» От отчаяния и бессилия не хватает воздуха. Оттягиваю на груди платье и нервно всматриваюсь в лица людей. «Неужели это всё правда, что Рэй рассказывал про короля? Неужели всё, что в нас вбивали с самого детства, это выдумка?» «Ну-ну, не суетись!» Король лишь взмахивает пальцем, а меня будто сковывают невидимые цепи так, что я даже моргнуть не могу. «От этого стареют!» От своей странной шутки король начинает хохотать в голос, а Арнетта ему подхихикивать. как гиена. Страшное зрелище. Потом смех резко прекращается, и король подходит ближе ко мне, заглядывая мне в глаза. Арнетта семенит за ним. «Ну я серьёзно». Он хватает Арнетто за волосы на затылке, немного оттягивает назад и дёргает на себя. «Вот я своей девочке такое участи не хотел, но и рассказывать о внебрачном ребёнке не мог. Поэтому что?» поэтому я нашёл ему замечательного папочку. Мне так хотелось, чтобы у тёмной ведьмы и тёмного инквизитора вырос в семье достойный сын, который будет ненавидеть драконов и приносить их мне, своему родному папочке на подносе. Если бы я могла хоть как-то двигаться, я бы дрожала. Но я так и стою статуей, а внутри меня растекается океан страха. Это кем же надо быть, чтобы спланировать и осуществить вот такое? «Только вот тёмный, на которого я возлагал столько надежд, оказался упрямым», — хмыкает король, чуть отпускает волосы Арнетты и гладит её по голове, а она щенячьим взором смотрит ему в лицо. «Он не захотел мою малышку» и расстроил её. «Да, Арнеточка. Она кивает и продолжает глупо улыбаться. К страху примешивается брезгливость. «Так этого оказалось мало», — Он ещё и няню Берту нанял. Ту, которая сказки про драконов рассказывает. Неправильные. Король кривится. Тогда у меня начали закрадываться подозрения. Мне многое пришлось проверить. Многих казнить. Чтобы раньше не растрепали обо всей схеме. «Милый, зачем ты тянешь время?» Подаёт голос Арнетта. «Сделай уже это!» «Молчать!» Король пихает её в бок, и она падает на пол. Всё будет тогда, когда я скажу. А мне хочется поговорить. Ну, кому ещё я могу похвастаться своей гениальностью, кроме той, которая в полной мере сможет оценить всю мою затею? Да, Лейрочка? Если бы я могла замереть ещё раз, я бы это сделала сейчас. Потому что столько опасности и безумия, как во взгляде короля, я не видела даже у самого страшного дракона. «Показать тебе мальчонку!» Я хочу на него посмотреть, убедиться, что с ним всё в порядке. Но я бы отдала всё, чтобы его здесь не было». Король щёлкает пальцами и сбоку, за решёткой, отходит стена, а оттуда выбегает Аллан. Маленький, босоногий, с большими глазами и золотистыми вихрами. «Мой малыш!» Он подбегает к решётке и хватается за прутья ладошками. «Мне нестерпимо хочется броситься к нему, взять на руки, зацеловать его». прижать к себе и не отпускать. Но вместо этого я пугала его, стоя и не двигаясь с места. «Мамочка!» В голосе Алана слышен страх и слёзы. «Хочу к тебе!» «И я хочу к тебе, милый». Сын начинает плакать в голос, а моё сердце готово разорваться. Когда я всё это задумывал, я даже не представлял, какой бонус получу. Малыш-дракон. В пять лет уже просто фонтанирует драконьей энергией. «Я такого алмаза ещё не встречал». С ненавистью гляжу на короля и Арнетту, которая подползла к нему и уцепилась за его ногу. Фу! «Вот!» С удовлетворением выдаёт король. «Теперь ты испытываешь те эмоции, которые его призовут сюда, а потом твоё состояние сделает его уязвимым. Истинная пара в моих руках. Ещё недавно я и мечтать о таком не мог». «Ты сохранишь ей жизнь?» Внезапно осознав, что план короля совсем не совпадает с её желаниями, визжит Арнетта. «Она унизила меня перед всеми! Ты же обещал!» Король отпихивает её ногой, будто она какая-то собачонка, и идёт к моему сыну. Арнетта вскакивает на ноги, выхватывает из ножен на бедре короля кинжал и устремляется на меня.